Территория ордена. Город Порто-Франко. Пятница, 13 июня 21 года. 2103. Переодеты в пляжное для конспирации, а также просто удобства ради, мы сидим в кафешке почти напротив ювелирной лавочки Самоцветная шкатулка, взяв пару бокалов прохладительного по вкусу и подводим итоги. Мы это экс-командированные великан новозеландец Том Ульвер с базы Северная Америка. Поджарый пожилой уроженец Бреста, бретонского, не белорусского, Рене Дьегарон, сотрудник океании. Ну а еще, само собой, Соня и я. За столиком не достает белого один, Ито Фудзитома, переведенного с вышеупомянутой океании на базу Европа месяца три назад. Рене с ним знаком и даже знает номер мобилки, но на звонки Ито не отзывался. Так что, очевидно, для него командировка продолжается. Вывод. Либо Фудзито Масан не получал уведомления о прибытии родственников из-за ленточки. Маловероятно, учитывая, что все мы тут одна большая деревня, включая народ из отдела заленточных сношений, который и прислал нам соответствующие фрагменты из списка плановых поселенцев. Либо получил, но был так далеко, что добраться до сих пор не успел. Опять же маловероятно, орденские представительства и банки возведены не посреди глухой пустыни, где-нибудь неподалеку обязательно имеется как минимум поселковый аэродром. И можно нанять самолет, как сделал я. Либо, и этот вариант выглядит реальнее всего, у него в старом свете просто нет близкой родни. Почему так вышло, уже личные подробности, лезть в которые нет никакой надобности. Что нам самим делать с новоприбывшей родней, понятно, пристроить. Куда каждый сам прикидывает, в общем раскладе важно не это. Спокойная рутина с обновлениями серверов, которую просил обеспечить Гендерсон, а беседовал он, как я и предполагал, со всеми нами, уже не получилось. То есть с дистанции мы сошли совершенно не потому, что с нами самими где-то на маршруте случилось нечто нехорошее, но важен-то итог, а не причины. Да, из-за этих самых причин, то что сэр Магнус вроде как желал прояснить, устроив с нашей пятеркой ловлю на живца, скорее всего должно было вскрыться. Причем вскрыться за ленточкой, однако мы не знаем так ли это и не узнаем. Разве только сам Гендерсон или его секретарь от Энбора потом похвастаются, учитывая их характер крайне маловероятно. Еще один момент выбивается из предполагаемого расклада – Сара. В смысле, что никто не стал пинками загонять в ворота ее родственников, а родственники эти есть. Только ближайших – родителей с каковыми любимая в давних холодных контрах и два младших брата, с которыми она вроде вполне мирно общалась. Братья по возрасту уже здоровые лбы, должны были успеть ослужить в Цахале положенные три года. Так что не исключено и расширение семьи всякими своя и племянниками. Может еще кто был, так навскидку не назову, не суть важно, достаточно и их. Израиловка к программе переселенцев подключена железно, и за ленточный отдел Леона Ричардса, по идее, должен был бы прислать Саре такое же уведомление, как мне, мол, среди плановых мигрантов на базе европа ожидаются такие-то. Что Израиль отнесен к европейским сегментам, тут какая-то логика есть, соглашусь. Но вот из каких таких соображений на ту же европейскую базу выведены еще и ворота Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии, это выше моего разумения. Ладно, не о том речь. Так вот, непонятки с Сарой, ее Z чего то на карандаш не взял. Несмотря на то, что командировка у любимой супруги Донной Кризи оформлена вполне официально. То есть теоретически должна оказаться в тех же сводках, что и моя, а значит, эксперт по документообороту из отдела логистики, по идее, попадает в один список с командированными матеховцами. Вывод. Если верна мысль о том, что нашу родню усилиями Зетта включили в программу переселения в качестве намека, мол, сидите смирно, а то могу для лучшего понимания обеспечить заложников, то для Сары Зетту заложники не нужны. В смысле, она с его точки зрения в роли субъекта шантажа бесполезна, не обладает необходимыми качествами. Вопрос, какие качества Z полагает необходимыми? Способность в процессе обновления орденского сервера выяснить, входит ли объект в паутину Z и определить ответственного за? Что ж, среди админов маттехотдела могут и даже должны найти способные на такое, тогда как честно прописанный в CV у SAR уровень компьютерной квалификации опытный пользователь. Подобных подвигов действительно не предполагает. Это святая правда. если так, имеем хорошее свидетельство того, что пресловутый Z никакой не компьютерщик, а со своими экспертами в этой области вопрос не прорабатывал. Самостоятельно моя драгоценная такое действительно не определила бы. Но ее грамотности вполне хватит, чтобы отработать по расписанному мной алгоритму, получив в итоге все нужные данные. Нам это поможет? Категорически нет. Аналитикам Гендерсона помогло бы. Только навряд ли их с нами свяжут. Это если они вообще трудятся в этом мире, а не за ленточкой. И главный вопрос. Рене приподнимает бокал с мохито и смотрит на мир сквозь бледно-зеленые разводы. Что дальше станет с нами? У кого какие прогнозы? Самовольный уход с рабочего места в ордене чреват минимум предупреждением. А уж отлучка на несколько дней без уважительных причин. Я в этом вопросе, обеспечившей себе тылы, помалкиваю. А у Сони звонит сотовый. Девушка отходит чуть в сторону, чтобы поговорить без помех. Я не прислушиваюсь, но лицо у Сони сперва становится озадаченным, потом удивленным, а потом глубоко растерянным. Спрятав мобилку, девушка сворачивает к бару и залпом опрокидывает стаканчик чего-то прозрачного. Судя по удивлению бармена, явно не воды. Без закуски. Однако. Затем Соня возвращается за столик. Новость первая. Сообщает она. Меня уволили. Все личные вещи из служебных апартаментов упакуют и отправят контейнером на почтамт порта Франка до востребования. Выходное пособие за две недели завтра будет перечислено прямо на счет. Том хмыкнув делает хороший глоток пива. Три к одному Мегера Майлз опять бежит впереди паровоза. В верхах на эту тему еще ничего не решили, а она уже почищает концы. Возможно. Как ты понимаешь, звонила не она. А теперь вторая новость. Нас просят задержаться тут еще на часок. Подойдет человек. У тебя что же и координат не уточнили, где именно тут нам нужно задержаться? Почти восхищенно интересуется Рене. «Почему? Уточнили. Я сказала. А что, не надо было?» «Уже легче. А кто звонил-то?» «Вместо Сони отвечаю я. По поручению мистера Оттенбора. Угадал?» «Поскольку у Гендерсона есть секретарь, логично, чтобы подобные предложения передавались от него, не дергая большого босса». «Ага. Некто Элтон Брэдшоу. Никогда не слышала». Мааш если это тот самый ббрэдшоу из территориального подразделения орденской службы безопасности то лично ко мне у него имеется персональный счет в размере одной битой морды Не неважно что бил не я мы знакомы то на тот момент были только по телефону, но случилось ие в некотором роде с моей подачи. Ну посмотрим. В принципе, когда чуток позднее я оказался в непосредственной близости от агента Брэдшоу, он не предпринял даже попытки как-то рассчитаться. Конечно, у нас обоих тогда имелись другие, более важные дела. Но так он, собственно, и сейчас не по собственной инициативе выходит на связь. Ладно, нечего попусту поднимать кипиш. Орденские СБшники тоже вроде как люди. По рукой тому знакомы мне Ингрид Росс и Шепрейли. А посидеть часик за столиком с видом на океан труд невеликий.